Глава 4 Домой я пришла счастливая. Не думала, что после первого учебного дня в новой школе буду в таком приподнятом настроении. Но как по-другому, когда я встретила настолько родственную душу? Мы с Аней после уроков забрали все мои учебники. Подружка разделила со мной ношу, а я в качестве благодарности решила угостить ее в кафе. Оказалось, что у нас столько всего общего, что даже не верилась. Например, в кафе мы заказали одно и то же. А потом уже в шутку начали перечислять любимые книги, фильмы, музыку и почти во всем совпадали, либо были очень похожи. Так еще и оказалось, что живем в соседних дворах. Расставаясь, договорились ходить в школу вместе. Обменялись номерами и аккаунтами в соцсетях и только тогда разошлись по домам. В новой квартире, к которой я все никак не могла привыкнуть, никого не было. Я помнила, что у мамы дела, ну а папа уже приступил к своим новым обязанностям в качестве высокопоставленного начальника. Так что квартира была в моем полном распоряжении, и я могла позвонить своим друзьям, чтобы устроить им тур по своему новому жилищу. «Привет!» – поздоровались мы хором. Как-то так получилось, что Майка с Максом подключились к беседе одновременно. Вот только я улыбалась во весь рот при виде любимых друзей, а они лишь как-то вяло помахали мне. «А что с вашими лицами?» Сразу заподозрила я что-то неладное. «Мы поругались», — ответила Майка, чуть закатив глаза. «Из-за чего?» — спросила я, уже думая, как смогу их помирить, если нахожусь на расстоянии. «Ничего необычного. Майка ведет себя как дура», — покачал головой Макс. «Это ты, дебил, скакал перед этой Никой!» — фыркнула подруга. «А с каких это пор ты лезешь в мою личную жизнь? Я что, не могу встречаться с той, которая мне нравится?» Возмущенно огрызнулся Макс. «Я прекрасно знала, что как противоположный пол мы друг друга никогда не интересовали. Мы обе относились к Максу как к старшему брату. Он также носился с нами, как с младшими сестричками. И это при том, что мы ровесники. Просто он всегда защищал нас». и оберегал. А мы всегда стояли за него горой, чтобы не произошло. И списать поведение Майки на ревность было просто невозможно. «Май, ну правда», — попыталась достучаться до подруги. «Ой, да делай ты что хочешь», — продолжала недовольно отвечать подруга. «Алён, расскажи лучше, как у тебя день прошел. «Как ни странно, просто отлично». Я познакомилась с несколькими одноклассниками и с двумя девочками даже неплохо пообщалась. Думаю, ты была права. Я не останусь без друзей. Мм. рада за тебя», — все тем же тоном ответила она. Я хотела больше рассказать про Аню, но, глядя на реакцию Майки, не стала усугублять ситуацию. «Я тут вам хотела квартиру показать», — решила я снова сменить тему. «Давай», — улыбнулся Макс. «Ой, ребят, я совсем забыла. Мама просила сбегать в одно место!» Вдруг воскликнула Майка и сразу отключилась. «Рассказывай!» Выдохнула я, внимательно глядя на Макса. «Она переживает, что ты забудешь о ней. найдешь новых подружек и не будешь нуждаться в том, чтобы мы приехали!» Объяснил друг. «Ну что за глупости! Сколько бы новых подружек не появилось у меня, только с вами я росла!» И только вы, моя семья, возмутилась я. Передай Майке, что я ее люблю, и еще скучаю по вам обоим. И еще, если ты помнишь, Майка общалась только с тобой, с девчонок. Вот и грустит, заметил Макс, но пообещал поговорить с подругой насчет меня и помириться. Ну, давай, показывай свою комнату, попросил он. Хорошо, а ты пока рассказывай, что там с Вероникой. Согласилась я, принявшись крутиться по комнате, показывая её с разных ракурсов. Мы проболтали еще с полчаса обо всем и ни о чем. Он рассказывал про предстоящую игру, а я пожалела, что не смогу прийти и поддержать его. Обсудили одноклассников и учителей. Немного поностальгировали и все же распрощались. Весь оставшийся вечер я провела за учебниками. По некоторым предметам я отставала, так что нужно было самостоятельно проштудировать пару тем. А по каким-то шла на опережение, так что радовалась, что могла с легкостью переписать задание со старых тетрадей. Уже перед сном я вспомнила про Аню. Увидела, что она в сети, и написала ей сообщение перед сном. Но так и не дождавшись ответа, уснула. Слишком тяжелый и богатый на эмоции день выдался. Утром я ждала новую подружку там, где мы расстались накануне, но ее все не было. Простояв так минут десять, я решила позвонить, Но трубку она не брала, сколько бы я ей не пыталась набирать. Решила просто подождать еще, ведь не хотела нарушать данного ей слова. Оставалась на месте до последнего и страшно волновалась, но понимая, что опаздываю, рванула в сторону остановки. На территорию школы я уже влетала бегом, потом пронеслась по коридору и поднялась на второй этаж, перескакивая через две ступеньки. В класс вошла через секунду после звонка. «Извините, можно войти?» Тяжело дыша, обратилась я к учителю. «Входите. На первый раз прощаю. Но вообще в нашей школе так не принято», — возмутился преподаватель физики, уже через секунду теряя ко мне интерес. «Я постараюсь больше не опаздывать», — пообещала я и шагнула к своей парте. Аня, как ни в чем не бывало, сидела на своем месте Я от удивления даже замедлила шаг. «Мы ведь вместе договорились идти», — прошептала я, присаживаясь рядом и с подозрением глядя на нее. «Блин, совсем забыла про тебя», — произнесла тихо Аня, сложив брови домиком. «Я страшно проспала и как ужаленная по дому бегала с утра. Меня брат подвёз, поэтому я успела раньше тебя». «Понятно», — ответила я, все же еще немного недоверчиво поглядывая в её сторону. «Прости, что забыла про тебя!» Подсунула Аня мне записочку спустя минуту. «А трубку почему не брала?» Написала я в ответ. «Ты звонила?» Прошептала она, округлив глаза. «Блин, видимо, звук отключен». «Точно!» Добавила она, достав телефон и заглянув в настройки. «Я не знала, как реагировать. Вроде опоздала из-за нее, но все же все объяснения Ани были вполне логичными». Глупо было на такое обижаться. «Слушай, я вчера тоже проспала. Пришла ко второму уроку. Классуха маме доложила. Так она мне весь мозг вынесла вчера. еще телефон конфисковала. Вот с утра только отдала». Объяснила она мне ситуацию на перемене, прежде чем куда-то умчаться. И как только она вышла из класса, ко мне подошла Рита. «Привет!» Поздоровалась она и улыбнулась мне. «Ты чего сегодня опоздала?» «Да так получилось», — ответила я, пожав плечами. «Почему-то не хотелось рассказывать про недоразумение, произошедшее с Аней». «Хорошо, что успела до звонка, а то у нас и территорию закрывает, только на перемене снова можно войти», — заметила Рита. «Правда? Спасибо, что сказала», — ответила я, решив больше не совершать таких ошибок. «Да не за что». разнесла Рита и, глянув на меня, вернулась за свою парту. Аня все оставшееся время от меня не отходила, а, следовательно, Рита оставалась на расстоянии. Видимо, Аня была права, и одноклассница действительно избегала ее. Только после уроков она задержалась, сказав, что ей нужно сходить к Маргарите Семеновне, отдать записку от мамы. Я одна вышла из школы и неторопливо направилась в сторону остановки, надеясь, что Аня меня догонит. «Привет!» Раздался рядом голос. Я повернула голову и увидела очень симпатичного высокого парня. Я не ошиблась, он обращался ко мне. «Привет», — ответила я растерянно. Как-то непривычно было, что ко мне обращался незнакомый мальчик. «Меня Илья зовут?» — представился он, улыбнувшись. «Меня Алена», — ответила я чуть слышно, залипнув на его еще больше преобразившемся лице. Разве может улыбка так сильно менять лицо? Ты новенькая из 11-В? спросил он, останавливая меня, взяв за запястье. Да, ответила я, не понимая, что ему от меня нужно. А я в 11-А. К нам новенькие не попадают, заметил парень. А жаль. Я бы не отказался от такой красивой одноклассницы. Я только улыбнулась, слегка засмущавшись. Не знала, что ответить на его слова. «Может, в кино?» Предложил он неожиданно. «Что?» Переспросила я, совсем растерявшись. Конечно, парень был очень симпатичным, но что-то не давало мне расслабиться в его присутствии. Особенно смущало, что он стоял слишком близко ко мне. «Алексеев, ты ничего не перепутал?» Раздался за спиной голос Ани, когда Илья положил руку мне на плечо. «Милана болеет, а ты клеишься к новенькой?» «Да болеет она, конечно! С мамой она на Мальдивах!» Фыркнул он, но руку все же убрал и на пару шагов отошел. «А тебе, я смотрю, больше всех надо!» «Пойдем, Ален!» Сказала Аня, хватая меня за руку и увлекая за собой. «И не вздумай даже смотреть в сторону Алексеева. Он — собственность Миланы!» «Я ее еще не видела, но уже столько про нее слышала!» Пробормотала я, понимая, что Илья – парень какой-то в Миланы. «Скоро увидишь! Она вроде в субботу возвращается, значит, в понедельник придет в школу!» Пояснила мне Аня. Мы снова много болтали, обсуждали новый клип любимой группы, даже решили не ехать на автобусе, а пройтись пешком. Я как-то даже забыла про утреннее недоразумение и больше о нем не вспоминала. Тем более, что такого больше не повторялось. Если Аня опаздывала, то она скидывала мне паническую голосовуху. Я смеялась, слушала её причитание и уже понимала, что ждать Соню нет смысла. В таких случаях я направлялась в школу одна. А вот с Ритой мы отдалились. А в один момент я и вовсе перестала с ней общаться. «Алён, я не хотела лезть не в своё дело, но все же было бы глупо не предупредить тебя. Не доверяешь так сильно Самойловой». Она не совсем такая, какой кажется. Заметила она однажды после английского, на котором мы так и продолжали сидеть вместе. — Почему? Что ты имеешь в виду? — уточнила я, убеждаясь в том, что Рита наговаривает на Аню. Только она ничего не ответила, а просто отошла от моей парты. Сама она больше не пыталась со мной заговорить, а я тем более. Мне было неприятно, что подруге кто-то плохо отзывался. Домой мы с Аней каждый день ходили вместе. Она много расспрашивала меня про старую школу, про друзей и мальчиков. Я все ей рассказывала, совсем ничего не скрывая. «Как это не было парня вообще?» Удивленно спросила она, когда об этом зашел разговор. «Быть не может. У такой красотки не было парня? Хочешь сказать, к тебе даже никто не подкатывал?» «Почему?» «Приглашали погулять». «Но мне никто не нравился, так что я не ходила». Ответила я, не понимая, с чего такое удивление. «А ты уже с кем-то встречалась?» Спросила я, уже начиная задумываться, что, возможно, не права. «Я? Да, но недолго. Поняла, что хочу сперва влюбиться по-настоящему. А ходить на свидания со всеми подряд — глупо». Ответила она, снова меня порадовав.